Пятое. Проснулся сон с рассветом, наскоро перекусил, и когда нежно-розовый, не вполне проснувшийся диск Гелиоса выкарабкался из-за гор, копыты Иолаевых коней уже дробно стучали по эстмийскому перешейку с каждой оргией, приближая бывшего лавагета к Пелопонесу. Неподалеку от Каринфа Иолай снова направил упряжку в жерло очередного попутного Дромоса и вылетел на новую дорогу, словно демон Тараксип, подняв облако пыли, И едва не врезавшись в семейство хилых акаций. Примечание. Тараксип — буквально пугающий лошадей, демон из подданных Хаида. Скоро открылся мощеный булыжником въезд в белостенный Аргос, и Алай шагом пустил коней к ближайшим воротам, надеясь узнать в городе свежие новости. Но аргосцам было наплевать и на Геракла, и на Элиду. Они сами собирались в поход на семивратные фивы. Почему именно на фивы? Чем они так досадили или, наоборот, приглянулись аргостцам, осталось для Иалая загадкой. К басилею города Амфиарай Вещему, бывшему аргонавту и бывшему союзнику Геракла, Иалай не пошел. Не хотел быть в чужом перу похмельем. Тем более, что вещи Амфиарай наотрез отказывался идти на Фивы, а его двоюродный братец Адраст купе с целой компанией ахийских буянов усердно толкал аргосского басилея в спину. Прорицатель, шептались на улицах, небось чует, что пахнет жареным. Как всегда, дело не обошлось без женщины. Ирифила, жена баселея, сводная сестра воинственного Адраста, которую Амфиарай когда-то поклялся слушаться во всем, благословила мужа на войну. И теперь Басилей-прорицатель не в силах нарушить клятву, заперся во дворце и пил мертвую, проклиная жену, себя, Адраста, Фивы и вообще все на свете». «Подкупили, дуру бабу!» — шептались на улицах. «Ожерельем гармонии подкупили!» Примечание. Гармония — жена основателя Фив Катма. Ее свадебное ожерелье, подарок Афродиты, являлось источником бед для владельца. Адраст посулил его и рефили, чтобы та уговорила мужа идти в поход. «Какой там Адраст? Просто у кого что на Раду написано?» «Проклятое ожерелье! Проклятый поход!» — бормотали старухи, делая охранный жест. «Кажется, еще одна скамья на Арго скоро опустеет», — подумал Алай, покидая Аргос. Уже у самого выезда из города до него донесся обрывок спора. «Из всех смертных!» «Врешь! Все знают, что сильнейший из смертных — Великий Геракл, мой дальний родственник!» «Ха! Мой козел тебе родственник! И не дальний, а близкий! Говорю тебе, мы Леониды теперь самые сильные, потому как сросшиеся! Понял? И двое их, и не разлучить их никак!» — Сам ты, козёл, сросшийся, тоже мне, Малеониды, которых, к тому же, не по отцу, а по матери назвали. — Сам ты по матери! Конца разговора Иолай не расслышал. Он спешил дальше. Но в голове за нозой засело странное прозвище — Малеониды. Он уже слышал его раньше и знал, о ком речь. Первые выродки флегер — братья Малеониды, сросшиеся воедино близнецы-идиоты. Сыновья Малиона, сестры Авгия и трехтелого Гириона. Понятно, почему их прозвали по матери. авги в жизни не признается, кто на самом деле их отец. А на повредившуюся рассудком Малиона и вовсе никто не обратит внимания. Вот и строят люди догадки, примеряя в отцы Посейдона, Гелиуса, авги его братца Актора самого Авгия. Всяк люди говорят. Только правду мало кто знает. А кто знает, тот молчит больше. Братья Малеониды, союзники Авгия, Ктиат и Иврит. Совпадение? В конце концов, имя Иврит встречается не так уж редко. Палец в небе раскачивался, издеваясь. И Алай убивал коней, мчась на запад. Он должен был успеть.